Андрей Михайлович Буровский. Прогресс сыры Сталина и Гитлера дайёшь шамбалу. В этой альтернативной истории Равин Адольф Гитлер тружески беседует с православным монахом Йосифом Джугашвили. Здесь не было ни Второй мировой войны, ни лагерей смерти, ни ужасов Холокоста. Здесь человечество избежало кровавого ада XX века. как такое стало возможным благодаря кому россия и весь мир обрели светлое прошлое кто вправил вывих истории и переписал её на бело с чистого листа два человека русский и немец коммунист и нацист когда-то бывшие заклятыми врагами но отрёкшиеся от прежней веры прежней ненависти и прежних вождей ради светлого будущего и ставшие братьями по оружию Они прорвутся в легендарную Шамбалу и обратят древнюю святую мудрость против кроваво-красной магии СССР и оккультного рейха. Они станут прогрессорами нового мира. Они подарят человечеству альтернативу, в которой возможна дружеская беседа Рёбе Адольфа и отца Иосифа. Первый фантастический боевик самого неполиткорректного историка Новая серия сенсационно военно-исторической фантастики, нарушающей все запреты. Самые острые темы, самые вызывающие сюжеты, самые невероятные альтернативы. В книге использованы стихи Льва Озерова, Вадима Стенцова, Николая Гумилёва, Павла Когана и Иосифа Сталина, Бориса Лапина, Сергея Гультова, Арсения Несмелого, а также и свои собственные. и безыменные народные чистушки. Все персонажи книги злонамеренно выдуманы автором. Всякая попытка увидеть в них настоящих исторических деятелей преследуется по закону. Автор благодарит своих друзей за помощь в работе над книгой. Говорят погибшие без точек и без запятых, почти без слов. Если человек не готов рисковать жизнью ради своих убеждений, то либо эти убеждения, либо этот человек ничего не стоят. Эзра Паунд. Из концлагерей, из одиночек, из горящих яростно домов говорят погибшие, тетради, письма, завещания, дневники. На кирпичной, на шершавой глади рося шерк торопящейся руки, на промозлых нарах железякой, на стекле. Осколками стекла струйкой крови на полу барака расписалась жизнь, пока была. Эл Озеров. Бралок. Бледное небо, слабо жёлтое на востоке, там, где обозначалась шоколадно-коричневая низкая земля Палестины. Море было ещё тёмно-мыслинистое, таинственное. Только за кормой сверкали бесчисленными пузырями лёгкие убегающие струи. В жёлто-прозрачном свете раннего утра море катило к незнакомой земле низкие, едва заметные волночки. Пожилой монах из России вглядывался в берег Палестины, стараясь рассмотреть пляжи, домики, невнятные серые деревья. Палестину он знал только по описаниям и книгам, а теперь в этой стране ему предстояло дожить всё, что отпущено. Не беспокойтесь, не первый раз возим, к самому монастырю доставим. Это, конечно, был Васенька, самый молодой матрос. Наверное, не было у Васеньки отца или это на корабле сильно не хватало ему компании мужчины постарше. Но факт: всю дорогу вел он с пожилым солидным монахом долгие умные беседы и о божественном и о просто жизни. Ну, мы понятно, а вам что в такое время не спится? Сошли бы с борта, когда уже совсем день. В такое время Васенька еще летают сны мучителей над грешными людьми и ангелы-хранители беседуют с детьми. Самое время делать дела, пока людей нет, а когда все проснутся, монаху пора уже быть в монастыре, не в миру. Пока говорили, солнце выкатилось из-за земли. По южному быстро, легко заливая серо-жемчужное мерцающее небо ровной голубой, а также прозрачной глазурью. Мир словно вспыхнул. Море стало сияюще синим, серые пляжи золотыми, домики белыми. На фоне тёмно-зелёных кипарисов, серебристо-зелёных олив, задумчиво курились, двигались полосы тумана. Мотор, стукнув в последний раз, замолчал. Ни ветерка, ни звука, только булькала вода за бортом, да зашеп ел песок, в который упёрся нос катера. Прибоя не было, так лёгкое дыхание моря, лёгкие низкие волночки. Плеск моря казался слышнее голосов. Это опять кричал матрос Вася. Вы же мне ещё в море показывали, то в море, а вон, видите, такая коричневая глыба. Монах напряг зрение. Нет, глыбы не было. Разве что странная коричневая полоска, как мозок на ясной синей море. Это и есть? Оно самое падал на песок трап, говорили матросы. В метрах у Шаланды перекликались ранние местные рыбаки. Странно, но всё равно было тихо. В свете раннего-раннего утра, как будто растаяли все звуки. Кто не видел утренней Кореи, тот не знает вечной тишины. Нам не слышны ваши батареи. Нам не слышен грубый рык войны. Сколько ваши пушки ни старались, наши уши были как во сне. Ваши брань и крики затерялись. В утренней в великой тишине стихи были не монаха, и он порой об этом жалел. Господь судил ему борьбу со многими своими грехами, одним из них порой бывала зависть. Почему не он придумал что-то хорошее? Монах благодарил Васеньку, попрощался с капитаном, сошёл на берег по скрипучему шаткому трапу. Гулко ударилось сердце. Он здесь. Монах опустился на колени, поцеловал святую землю. Равнодушно голдели матросы. Что-то по-своему голдели рыбаки на непонятном монаху языке. Мальчишки то ли помогали, то ли мешали. Они тоже голдели странными, как бы неземными голосами. Равнодушно плескалось море, набегало на берег мелкими прозрачными волночками. Вода была пронзительно голубая. Суетились в воде какие-то мелкие жизни. За несколько суток пути Море изрядно надоело. Да ещё к югу от Турции день и ночь сильно поболтало. Монах с удовольствием чувствовал под ногами твёрдую землю, вдыхал воздух, ещё не согретый, прохладно-вкусный. Прямо перед ним вырастал красивый белый город, чем-то неуловимо напоминавший ему Крым. Торчали колокольни монастыря в стороне, и где-то возле монастыря должна быть остановка автобуса. Очень чувствовался юг. уже по разным оттенкам зеленого на всех деревьях этому разнообразию зелени. Пора идти. Солнце взошло. Его предупреждали. Скоро станет по-настоящему жарко. Монах еще раз махнул Васеньке и все. И Васенька провалился в прошлое, как и весь катер, как и весь путь сюда. Без прошлого ничего нет. Но и прошлого тоже уже нет. монах целенаправленно двинулся по дороге к белой стене монастыря стена маячила перед скоплением городских домиков в конце пляжа от силы метров 400 а монах привык долго гулять один вес чемодана почти не ощущался в тренированной руке как ему и говорили остановка автобуса вот она возле самой стены белого камня расписание написано и на немецком и на русском Первый автобус на Иерусалим должен подойти через 20 минут. В тени белой-белой стены под акацией словно ждал человек в полосатом талисе. Он не мог ждать, потому что в Палестине монахи ждали только несколько единоверцев в небольшом православном монастыре. И всё же монаху показалось, что он откуда-то знает этого славно подстерегающего его человека, чужого человека в чужой им обоим стране. человек впрочем был занят увлечённо сидел за мальбертом да-да именно что увлечённо он сидел на раскладном стуле какой носят многие художники человек склонялся и отодвигался деловито добавляя что-то из палитры с красками на край холста пробовал смешивал губы у него вытянулись в трубочку смешно и трогательно Монаху стало интересно, что рисует этот человек, хотя было и не очень неловко подглядывать. А человек вдруг поднял глаза, и гулко ударилось сердце. Да, монах совершенно точно знал этого человека. Человек в талисе робко улыбнулся. Он и тянулся к монаху, и как будто боялся его. Шалом аляхим. Аляхим шалом, незнакомец. Гутентак, что рисуете? Я рисовать Смотрите. Дальше человек отвечал по-немецки, и монах вздрогнул, потому что окончательно узнал этого в Таллисе. Из глубины памяти наплыло рёв мощных двигателей, шаг катящихся друг на друга могучих машин, движется пулемётная лента, огонь лижет чёрное отверстие ствола. Не надо об этом. Голос человека в Таллисе вывел монаха из транса. Не надо вспоминать. как мы могли уничтожить всё, что нам дорого. Вы узнали меня? Конечно, я узнал вас, мой дорогой друг. Иосиф Бенвис Сарион. Вы могли стать императором у русских, но сделали выбор разумнее. Я не сам по себе его сделал, не я, Иосиф Бенвис Сарион так порешил, невольно усмехнулся монах, покатывая на языке своё новое имя. Мне тоже помогли, и вот я написал эту картину. Человек в Тальисе махнул рукой, и пожилой монах Иосиф склонился над холстом. И был на холсте голубой берег моря, край рыжей и буры земли, маленький кораблик на переломе моря и суши. От кораблика шел человек в одежде монаха. Шел прямо к бившему в лицо слепящему солнцу. На картине было видно, какое море громадное и синее, какая суша твердая и прочная. почему-то чувствовалось, что именно тут суша кончается, словно бы на берегу конец света. от этого одинокого человека, идущего навстречу солнцу, исходило тревожное ощущение перемены, непокоя, перелома. очень хорошая картина. разве ваша вера не запрещает изображать людей? нельзя изображать лицо, серьёзно ответил человек в талисе. и я его, как видите, не изобразил. Вы нарисовали так, что и без лица всё стало ясно. Человек довольно ухмыльнулся. Монаха тянуло к этому человеку. Он когда-то странно любил его судорожной нервной любовью. Это потом его научили, как монаха, не привязываться никому слишком сильно, не принимать ничего слишком близко. Нас провидение свело тут на краю земли. Не на краю тут центр земли. Мы встретились на святой земле, и в этом проявилась воля Яхве. Воля Божья, согласно кивнул монах и продолжил. Я хочу видеть вас, но вам же нельзя в монастырь. Моя вера позволяет в монастырь. Это монахи при виде меня могут испугаться, будто увидели чёрта. Лучше приходите сюда вы. Приходите, и мы обязательно поговорим о делах великих и удивительных. которые делали мы сами и которые творили другие нашими руками и не нашими. Иосиф Бен Виссарион, мне часто сниться эти времена и снитесь вы. Мы были участниками великих событий, но я рад, что получилось именно так, что я сейчас не диктатор пол мира, а раввин и помогаю выполнять волю Яхве. И еще я рисую картины, их выставляют и в Европе. Вряд ли я позволил бы вам властвовать в своей половине мира, усмехнулся монах. Улыбка получилась нехорошей. Приятно, что теперь я тоже служу Богу и надеюсь, что он простит мне сотворённое зло. Сотворённое вольно и невольно. Ещё я пишу стихи. Вроде не очень плохие стихи. У меня уже вышло два сборника. Я читал ваши. Писать стихи у вас получается лучше, чем устраивать войны. Войны я тоже совсем неплохо устраивал. Вспомнить страшно. Да, я хочу видеть вас. Я приеду. Вот он, мой домик с синей крышей и грушевое дерево у входа. Я тут встречаю иногда тех, кто приезжает в Палестину, паломникам или на совсем. Я на совсем. Вот и приходите. Забудете синий дом и грушу не страшно. Спросите Ада Шихля. Евреев в Палестине упрощают имена, как в Америке. Под этим именем меня тут все и знают. Мы сядем под грушевым деревом в саду. Мы будем есть груши и виноград, а потом выпьем немного. Я сам делаю неплохое вино. И слышите? Уже гудит автобус. Вам пора. До свидания, Иосиф Бенвис Сарион. Монастырского вина и я вам привезу. Это лучшее в мире вино, и под него мы поговорим, как дошли до такой жизни. До свидания, Адольф Алоизевич. Вот именно, как мы дошли до такой жизни и как дошли до неё все остальные. Монах чуть подумал, склонил голову и перекрестил еврея в талисе. Он хотел, чтобы тот тоже попал в рай. Он боялся, что крестное знамение еврею не понравится, но человек в талисе улыбнулся. Пока монах пересекал площадь, художник что-то бормотал, делая движения руками, а потом монах сел в автобус. Он Уехал в монастырь, в котором ему предстояло жить. С тех пор он больше никогда не видел своего знакомого. Старые знакомые никогда не сидели за столиком под грушевым деревом, не ели виноград и не пили вина, сделанного руками человека в Талиссе с хорошим немецким языком. Последняя встреча этих людей состоялась как случайная встреча на берегу пляжа в северном пригороде Яффы, который назван Холмом Весны, Тель-Авивом. Из сказанного не следует, что со старыми знакомыми случилось что-то плохое или что они расхотели встречаться. Знакомцы не успели встретиться, потому что примерно спустя месяц оба умерли самой естественной смертью. При жизни их называли разными именами, но всё же Иосиф Уджугашвили повезло больше. Его имя осталось и на могиле, и на обложках сборников его стихов. А вот по поводу Ада Шикля Наивные еврейские люди думали, что фамилия эта происходит от названия весовой и денежной единицы шекеля, что у него есть и другая фамилия, они не знали. И многие никак не связывали это имя с картинами, выставленными во многих странах мира, с картинами Адольфа Алоизевича Гитлера. Часть 1. Комсомолец. Конец. Спокойной жизни Пети Катца. Свои первые двадцать два года Петя прожил в мире понятном и предсказуемом. Петю любил папу и дедушку, товарища Сталина и советскую власть. Петя был влюблён в восточные языки и во второкурсницу Таню. Петя уважал законы, правила уличного движения и университетское начальство. Петя не любил эксплуататорские классы, буржуазных поджигателей войны и кодлу из соседнего двора. С правдивости ради надо сказать, что Петя не боялся ни империалистов, ни драки с соседним двором. Он хорошо стрелял, не утомимо бегал на лыжах, знал радио дело. Петя был счастлив, потому что родился в самой замечательной на свете стране Советов. Потому что он хорошо учился в школе, а в университете его собирались оставить на кафедре. Жизнь Пети омрачали только мысли о неизбежности войны, холодность Тани и вечные болезни, причём даже не свои, а дедушки. В общем, жизнь у Пети была хорошая, правильная, и никак она не могла кончиться так странно, но она кончилась, и Петя даже точно знал когда. Его первая жизнь кончилась 4 мая 1937 года. Это произошло в половине 8 вечера. Петя и место тоже знал. Подворотня за булочной, рядом с трамвайной остановкой. В этот вечер Петя соскочил с трамвая и вдруг понял, что идти домой ему совершенно не хочется. Слушаться внутреннего голоска стоило, потому что если появлялся этот противный внутренний голосок и что-то подсказывал Пете, он обязательно оказывался прав. В 10 лет внутренний голосок сказал Пете, что не надо лезть в пруд. над ним смеялись и дразнили трусом а он панически боялся войти в воду и всё а потом в пруду всплыл утопленник так и всплыл посредине купающихся и все мальчишки не только перепугались но заболели потому что купались в этой воде и даже набирали её в рот в 13 лет внутренний голос сказал что не надо выбегать на дорогу петя не выбежал и остался жив А пьяный шофер промчался в метре от него на вихляющем грузовике. Были и другие случаи, и все-таки, несмотря на явную полезность голоска, Петя боялся таких наплывов. Ведь вместе с наплывами в его разумную жизнь вторгалось что-то необъяснимое, а этого Петя не любил. В этот вечер он с полминуты хмурился, неласково смотрел на темное синее небо. Первые яркие звездочки высыпали над острыми старинными крышами. Весело перекликался народ на остановке, звенел подъезжающий трамвай. Под эти звуки Пете всё сильнее хотелось сесть на трамвай, но ещё сильнее захотелось переломить утробное нежелание идти домой коротким путём. Он что, старая бабка на паперти стоит тут, мнётся возле остановки, боится неизвестно чего? Вот плакат на ветру колышится, подсвеченный лампочкой: жить стало лучше, жить стало веселее. Плакат, коммунистический, идеенный, эти слова товарища Сталина. А он киснет, подворотни боится. Комсомолец ещё называется, строитель нового мира. Петя сильнее нахмурился, закурил папиросу и двинулся навстречу своей судьбе. Шаги странно, тревожно отдавались под сводами низкой подворотни. Как и следовало думать, никого. И во дворе колодцы, никого. Только играет музыка, да перекликаются голоса за освещёнными окнами. Как ни глупо, Петя постоял во дворе, глядя в пройденную подворотню. Обычайший проход между улицей и двором колодцем, классика для Ленинграда. В этом проходе было пусто. Ему показалось, что во втором проходе раздался какой-то странный звук, вроде звона натянутой струны. Нахмурившись ещё сильнее, Петя сжал в кармане набитый мелочью кошелёк, какой никакой окастед. Он раза два применял этот способ и далеко не без успеха. Против друзей в честной схватке так делать нельзя. Тут все решают мужество и сила, а потом победитель подает побежденному руку и они остаются лучшими друзьями. Вот Шпана дерется как звери, нападают в темноте по трое на одного, разрывая рты и выдавливая глаза. С ними интеллигентные мальчишки тоже дрались без малейших рыцарских чувств и без всякой пощады. Нахмуренный, напряжённый, Петя шагнул в темноту перехода. Да, в темноту. Вступив под гулкие своды подворотни, Петя сразу понял, что лампочка под потолком разбита, и именно её высокий чистый звон только что слышался во дворе. Шагнув со света, Петя не сразу заметил вертикальную фигуру у стены. Остановился, и тут же фигура оторвалась от шершавого камня, молча шагнула навстречу. Сердце заколотилось. Странно, но Петя рассердился не на себя, что не подслушался голоса, а на сам голос, и на эту морду за то, что её испугался. Потому что хоть с двумя, даже с тремя уличными пацанами ему доводилось справляться. Петя считал себя сильным и ловким. Его было не напугать несколькими синяками. Выплыви из темноты расклябанные тела, тупые морды с торчащими в пастях бычками, Петя шагнул бы вперёд. Двинул в челесь кулаком, зажатым в нём кошельком. Но этот вёл себя слишком необычно, даже странно. Он не приближался к Пете, не пытался ни заговорить, ни напасть. Просто стоял и всё. Что-то в непривычном молчании, в подтянутом ловкой позе незнакомца сразу отличало его от обычной питерской шпаны. Второго Петя заметил только краем глаза, на какую-то долю мгновения высокий, неприятный, бесшумный силуэт справа и сзади. Петю рванули за воротник с дикой силой, он остро почувствовал лопатками шершавый склизкий камень этой глухой подворотни и сильнейшая боль в правом боку под рёбрами, не вздохнуть. Сползая вдоль стены, Петя озивал рот в диком крике, но с отбитой печенью даже не прохрипишь. Кажется, где-то недалеко кричала женщина. Петя был в этом не уверен. Двое подошли, свет со двора упал на умные волевые лица. В лицо ударил вдруг луч сильного фонаря. Петя невольно зажмурился. Как сквозь сон, в расплывающемся на части сознании, навсегда отпечатались слова, сказанные не по-русски. Петя слышал и понял эти слова. Я вольгер капитан Эршон Бэрайт. Услышав это, Петя полуоткрыл глаза, прищурился. В руке одного из стоящих тускло блеснул длинный узкий нож, более похожий на штык. Петя понял, что сейчас его убьют. И вдруг второй наклонился, нажал холодными стальными пальцами там, где кончались челюсти, начиналась шея. Рот у Пети как-то сам собой непроизвольно открылся, в рот хлынуло что-то жгучее. Петя непроизвольно проглотил, задохнулся, а водку продолжали вливать. И вдруг появились ещё люди. Кричала женщина. Теперь Петя точно слышал кричала женщина. Кто-то кричал: "Стой и стоять". Кто-то бежал. Шаги резонировали, отдавались эхом в узкости тёмной подворотни. Выстрел ударил как взрыв. Опять кричала женщина. Петя начал поворачивать голову, возвращалось зрение и слух. Кто-то лежал совсем рядом с ним, на расстоянии вытянутой руки. Вокруг головы лежащего растекалось тёмное пятно. В конце подворотни на той улице ещё громыхнули выстрелы, уже не в подворотне, потому и не такие громкие, тупо сухие. Кто-то азартно вопил: "Держи!" Кто-то стрелял, а деловитый пожилой дядька в милицейской форме поднимал Петю. Рука в гимнастёрке у него был мокрый. Дядька морщился, но тащил Петю вверх. Петя задыхался, накатила боль в боку. Извернувшись всем телом, Петя перевернулся, вырвавшись из рук дядьки, упал на живот, и его сильно мучительно вырвало под конец отвратительно горькой желчью. Дядька, тянувший только что Петю, никуда не ушёл. Он всё топтался вокруг, всё спрашивал, может ли Петя встать. Другой человек в форме сидел у противоположной стены, привалившись спиной к этой промозглой стене, обеими руками он держался за согнутую ногу. Время от времени сидящий отчаянно охал. Рядом стояла и беспрерывно тараторил плотная низенькая тётка в халате, с полотенцем через плечо, что она сразу ж по ночует, а они прошли, она увидела хорошо, что у свёкра юбилей. Всё тут, она говорит мужикам, что вот они болтают, а кому-то опять морду бить будут, а вот тут вообще людей режут. Когда это уже кончится, жить невозможно. Вот ведь ужас. Самый спокойный в подворотне был человек вокруг которого продолжала растекаться чёрная лужа пётр подтянул под себя руки и встал его сотнуло и наконец стоявший рядом в форме сделал что-то полезное поддержал петю стоять можете уже могу петя почти улыбнулся и тут же полез за носовым платком утереть губы наверное времени прошло совсем немного потому что на улице за подворотней всё ещё азартно орали и ловили кого-то Но зачем его поили водкой? Петю замутило от спиртного на пустой желудок, опять потянуло на рвоту. Петя смотрел на лежащего. Чёрная лужа всё расползалась вокруг умного, жёсткого лица. Пополз зла вниз челюсть, раскрылись губы. "Эрмус нихт лебен", внятно произнёс лежащий человек и повторил тише. "Эрмус er нихт" Человек вдруг очень по-домашнему как-то уютно зевнул, нигтлебен, и человек замолчал с открытыми глазами, отвесив нижнюю челюсть. Петя не сразу понял, что он умер, а лужа продолжала растекаться. Возвращались люди в форме, возбуждённые, взволнованные. Они махали руками, рассказывали друг другу детали необычной операции. Они уже любили Петю потому, что несколько минут назад его спасли. Петю хлопали по плечу и кричали, что он родился в рубашке. Пете что-то рассказывали, о чём-то расспрашивали. Пете вынесли рюмку водки и кусок пирога с морковкой. Пете кричали, что пить нельзя, пока его не осмотрит врач. Петя прислушался к себе. В голове шумело, но не сильно. А тошнить перестало. Он прислонился к стене, ещё раз почувствовал, какая она шероховатая и холодная. Петя выцедил рюмку и тоскливо подумал, что теперь будет слушаться голоса, но голос давно уже молчал. Потом было отделение милиции, был протокол, и тут в первый раз Петя понял, до какой степени влип во что-то непонятное и темное. Знает ли он этого человека? Нет, не знает. Посмотрите еще раз. Нет, не знает. Никогда не встречал. А других участников бандитского нападения? их он тоже не знает, никогда не встречал, да уверен. А тогда зачем они напали на него? Нет, не из-за денег. У него ничего не просили, ничего не хотели взять. И у самих нападавших не было ни копейки, по крайней мере у этого убитого. Кстати, и документов у него не было. Нет, не беглый. Вон какой сытый и здоровый. Хотя и денег и документов при убитом не было, зато был очень интересный нож. Нож и правда оказался странным. сантиметров двадцать пять в длину, бритвенной остроты, шириной от силы сантиметра три у рукояти. Нож заострялся как штык. Петя ходил по грибы и ягоды и не раз бывал в зимних походах. Он понимал, что такой нож не годится ни разделывать тушу, ни открывать банку, ни колоть лучинку. Он предназначен только для убийства. А еще вот фонарик какой интересный. Петя и правда не видел ничего подобного в своей жизни. Ой, мы объясняли, это армейский фонарик. Из гражданских такие выдают только членам охотничьих кооперативов. Что, Петя, и дальше будет утверждать, что на него напал обычный уголовник, что у Пети просто хотели вытрясти несколько медиков на выпивку? Ах, он ничего не утверждает, так и запишем. А что это такое, говорил умиравший, он не должен жить. Перевёл Петя Человек еще раньше говорил и другое. Господин капитан, он уже готов. Но было совершенно невозможно повторить эти слова при ярком электрическом свете на допросе. Такие слова выглядели совершеннейшим бредом. Тем более, что ясно, не мог же говорить такие слова мелкий уголовник, промышляющий в подворотне. Как интересно! А кто именно не должен жить? Откуда я знаю? — мямлил Петя. Сам в тоске от этих странностей. Наверное, это я не должен жить. А может быть, и кто-то другой? Проницательно усмехался следователь, грустно смотрел на Петю, грустно сопел срочный вызванный участковый. Я вам всегда верил, товарищ Кац, говорил участковый. И получалось, что участковый-то всегда Пети верил, а вот Петя каким-то непостижимым образом подвёл участкового, хотя и совершенно непонятно каким именно. Следователь колотил по клавишам раздолбанной машинки, нервно курил, задавал новые вопросы и снова курил. Савал в пепельницу бычок и опять колотил по стучащим, западающим клавишам. Следователь работал над плакатом Уважай время. Участковый молча сидел, молча слушал, кивал и сопел. А вообще, вокруг кипела работа. Кого-то волокли по коридору, а он вопил: "Да я тут ни при чём!" В другом углу бабка крестилась, настоящий в углу сейф и на батарею центрального отопления. Бабка клялась богом, что не брала этого задрипанного халата, от трусов так вообще от роду никаких не видела. Кто-то орал, что это всё Колькины дела, нечего на меня вешать. А кто-то другой все эти вопли старательно записывал, даже язык высунул от напряжения. Петю осматривал врач, говорил, что ничего просто ушиб, что до свадьбы заживёт, и что он посоветует хорошая пилюля просто на всякий случай. Врач тоже работал, изучал Петю и лечил. Участковый только наблюдал. Петя читал протокол, расписывался, он тоже по-своему работал. Участковый из-за этим наблюдал. Хотите правду, гражданин Кац? Я вам не верю, так сказал следователь, когда Петя уже всё подписал. Следователь откинулся на спинку жёсткого стула, блаженно потянулся, закинул руки за голову. Ладный дядька в форме, смертельно уставший сидеть перед утыканной окурками пепельницей и раздолбанной казённой пишу-машинкой. Почему не верите? Я рассказал правду. Может быть, но в вашей правде нет ответов на многие интересные вопросы. Никто вас грабить не собирался, не врите. Я же не знал, Что именно им надо было, это они напали. Следователь опять рассматривал Петю, как будто Петя сделался вдруг бессмертной картиной из Эрмитажа. Потом он также рассматривал Петен паспорт. Может быть, им как раз мой паспорт был нужен? Следователь перевёл взгляд на Петю, задумчивый такой, оценивающий. Взгляд сделался чуть более тёплым. А что? Это уже версия реальная? В тоне следователя пробилась даже какая-то нотка уважения. Уже почти в 11 часов начал работать не петь, а не врач, не следователь, а как раз участковый, проводил Петю домой. Он вяло отмахнулся от всяких сам дойду, они вместе пошли по уже засыпающему городу. Участковый молчал до подъезда, маленький и потёртый и настырный Уже перед подъездом у чиновный длинно вздохнул и тихо, но внятно произнес: «Он рассчитывает, что Петр Исаакович все же объяснит, какие отношения связывают его с компанией из Подвородни. Ничего не связывает. Петр Исаакович, Петр Исаакович. Таких случайностей не бывает. Понимаю, что вы все не хотите рассказывать, но вы же сами понимаете, вы приговорены.» Вас не убили на этот раз, убьют потом. Кто? Вы же сами не хотите нам рассказать кто. И не так важно, что именно вы не поделили, чем вы так наступили на хвост вашим знакомым, важно, что в другой раз вас зарежут. Так, прямо зарежут? Ну, застрелят, хотя скорее зарежут. Вам зачем в рот водку лили? Чтобы сошло за пьяную драку? Напились вы, Устроили по нажовщину, вам же и не повезло. Понимаете, только мы можем вас спасти. Никто больше этим заниматься не будет. Уческовый выжидательно замолчал. Петя тоже молчал. Ну, идите. Петя попрощался, протянул руку. Уческовый уже уходил, маленький, нахоленый, упрямый. Он уходил ни разу не обернувшись, не подав Пете руки. Петя понимал. Всегда они с участковым и вообще с милицией были по одну сторону окопов. А теперь вдруг оказались по разную. Очень страшное открытие для советского человека в 37. -м. Квартиру, конечно, давно закрыли на цепочку и засов. Баба Кира, старая страшная ведьма, скандалистка и самогонщица смертельно боялась ограблений. Квартира мирно спала. Самая обычная для Ленинграда коммунальная квартира на Мойке. В этой квартире из восьми комнат только две занимали Кацы, а в остальной квартире кого только не было. Сейчас, конечно, все спали, и первый, кто рано ложился, это пролетарий Запечкин с женой и сыном. Сын женился и получил вторую комнату. Оба они с отцом редко были трезвы, но по утрам честно уходили на работу. Спал и служащий Калинитюк, всегда одинокий. не чистоплотный и несчастный, ему тоже завтра на работу. Спал и военный инженер Зайцев, тоже с женой и двумя дочками, не на много младше Пети. Кроме Казцев могли не спать девчонки, они по ночам читали при настольной лампе. Пролетари ругались из-за этого с Зайцевыми требовали, чтобы они платили за сожженное дочками электричество. И конечно могла не спать баба Кира, она вообще непонятно когда спала. Но открыл дед. Это здорово, что открыл любимый старый дед. У деда прямо лицо задрожало от радости. Наконец-то мы совсем думали тебя опять на сборы. Прошлым летом Петю и правда увезли на сборы оса Авиа Хима. Увезли срочно, он не успел забежать домой, а порученец с первого курса поленился сообщил только на другой день. Никого и никогда не было у Пети ближе и родней странной мужской семьи, в которой, как грустно шутил папа, женщины не выживали. Маму Петя не помнил, бабушку помнил, но смутно. Об отце и о нём Пети всегда заботился дед. За маму и за бабушку, говорил папа. Дед и сейчас помчался греть чайник, доставал из буфета колбасу, масло, Папа уже лежал в постели. Ему тоже завтра рано на работу, как всем. Привидев Пети, папа тут же вылез, накинул облезлый халат, оказалось, Петя и правда хочет есть. Петя давно знал, папе и деду всегда лучше рассказывать правду. Глотая чай, Петя шёпотом рассказывал о своих приключениях. Почему шёпотом? Потому что в коммунальной квартире по ночам всегда говорят шепотом. Дед в полголоса орал, проклиная на идиш косный мозг, печень и семи негодяев, которые напали на внуков. А вот папа? Папа закурил папиросу и глаза у него стали словно бы алыйанное. Тихо склоняя голову то на одно, то на другое плечо, папа стал задавать вопросы. Следователь торопился. нервничал, а папа был каменно спокоен. Но вопросы-то были те же самые. Дедушка хватался за сердце, сдавленно кричал: "Яхве, яхве и яхве!" Он морщился, невольно повышал голос и сам же прикладывал палец к губам. Папа голоса не повысил, но дед верил каждому слову внука, и ему было всё ясно. А вот папа не очень верил, что Петя сказал ему всё. Папа совершенно ничего не понимал, кто и зачем напал на Петю. Петя тоже. Потому что сынок, это ведь вовсе никакие не какие-нибудь уголовники, и говорят по-немецки. Когда я сел, один из них ещё сказал по-немецки, что я готов, а потом посветил фонариком и понял, что надо добивать. Неприятно усмехнулся папа. Кстати, а как твоя печень? Ещё болит? Бог сдулся, внутри сильно болело. Папа сосуетился, где-то у него лежали на такие случаи припасённая левомицетиновая мазь. А дедушка, как всегда, стал с папой яростно ссориться. Левомицетин, что такое левомицетин, мазать надо гусиным жиром. Папа, не выдумывай, ничего нет хорошего в твоих гусях. В моих? Мальчишка, ты сказал отцу в моих, ну не в моих же. Гусь это еда. Гусь это шкварки, гусь это перина, гусь это спасение. Гусь это клопы. Какую ерунду ты несёшь? Разве нет? Подушка набита гусиным пухом, и из неё лезут клопы. Светлый образ местечка. Гусь это способ лечиться. Всё равно нет тут никакого гусиного жира. Сынок, наклонись немного, смажу бок. Нет гусиного жира? Конечно, нет. А не надо было ехать в Ленинград. Я говорил, что ничего хорошего не получится в Ленинграде. Ага. Надо было подыхать с голоду в твоей костриловке. Не смей называть так Шепитовку. В ней не зашибали людей в подворотнях. Это в Ленинграде такая мода убивать в подворотнях живых людей. Петя знал. Костриловку придумал писатель Шалом Алехим. Смешную и нелепую костриловку, пародию на еврейское местечко. Папа ругает Шепитовку костриловкой потому что терпеть не может сельской жизни. Папа любит машины, работу турбин и движение, а дед любит гусей, огород, неторопливые беседы с соседями. Он не хотел уезжать из Шепитовки. Сынок тихо позвал: "Папа, Петю. Сегодня у меня на работе взяли Бориса Моисеевича. За что не говорят, но знаю точно, это очень порядочный человек, очень приличный". Папа помолчал. Раскуривая папиросу, лицо у него было строгое и в то же время грустное. Сынок, а давай ты уедешь из Ленинграда на несколько дней. У нас есть дальний родственник в Белоруссии. Мы никогда не виделись, но он тебя примет. Денег я дам. Посиди там несколько минут, Петя переваривал. Надо же. Как же испугался за него отец, если предлагает такое? У меня ведь экзамен послезавтра, а если оставят на кафедре? Помолчали. то, что случилось, намного важнее экзамена. Я очень не хочу тебя потерять. Я подумаю. Произнеся эти слова, Петя с удивлением понял, что готов послушаться папу. Он и на самом деле подумает. Что-то слишком уж странное и страшное начало происходило в его жизни. Петя ещё не знал, что на раздумья времени не будет. Время на раздумье было поздним вечером, когда папа заговорил о бегстве. этого времени было совсем немного. Если бы Петя решился бежать и вышел бы из квартиры под утро, часов в 5 или в 6, он успел бы на утренний поезд. Тогда у него тоже были бы приключения, но совершенно другие. Но Петя тянул. Хотел подумать. Петю слишком интересовали отвлечённые вещи, чтобы он умел быстро принимать решения, касающиеся лично его. А утром Уже в 7:00 утра в дверь квартиры ударил звонок. Решительный такой звонок, хозяйский. В 7:00 утра квартира как раз приводила себя в порядок, чтобы разойтись по местам службы. Орало радио, рассказывая о достижениях строителей коровников на Украине и о подвигах пограничников, задержали ещё нескольких шпионов. Открыла жена Запечкина и расплылась. Бравый военный поднёс руку к краю фуражки, спокойно деловито выяснил, кто тут Кац. Он подал повестку, велел расписаться. Петю вызвали на Гороховую улицу в НКВД. Явиться срочно в 9:00 в кабинет фамилия ответственного работника. Папа как раз уходил на работу. Лицо у него сделалось очень грустное. Он крепко обнял Петю на прощание. Потом, задним числом, Петя думал, что он начал меняться сразу после истории в подворотне. Например, он стал наблюдательнее, стал замечать то, на что еще сутки назад ни по чем не обратил бы внимания. Только благодаря этому среди идущих по набережной и моки Петя сразу заметил странного человека. Странный человек шел, словно привязанный за ниточку к Пете. Был он просто одет в кепке самого пролетарского вида. Петя остановился, делая вид, что у него погас слопоперо, и странный человек тут же остановился, уткнулся носом в витрину булочной. Петя прошёл метров 100 и повернул назад. Человек снова сунулся к витрине парикмахерской. Петя решительно направился к человеку, но рассмотреть успел немногое. Главным его впечатлением остались умные, недобрые глаза, а человек быстро почти бегом пошёл назад. Не догонять же его. Сердце у Пети колотилось, но получалось, он сумел прекратить слежку за собой. Наивен был Петя, не умел Он не знал, что чаще всего слежку ведут два человека: один топорно, его не трудно заметить, а другой следит осторожно, его редко раскрывают. Обнаружив шпиона, Петя и понятия не имел, что за ним идёт ещё один. У фасада главного управления государственной безопасности НКВД СССР кипела жизнь. Висел знакомый плакат про "Уважай время". Всё время кто-то входил и выходил, в форме и в штатском. Дежурный при входе показал куда идти. Это вам была не милиция. Высокие потолки старинного здания, широкие коридоры с фотографиями на стенах, огромный портрет товарища Сталина, идеальная чистота, халёные, крепкие люди. В коридоре, куда он свернул, стулья у стен, но нет ни одного человека. На стук коротко ответили: "Входите". В кабинете тоже висели фотографии, и не только фотографии Сталина, как везде. Весели фотографий незнакомых пяте людей в военной форме. Хозяин подал руку, представился. Майор государственной безопасности Чаньяни и коротко велел: "Садитесь, рассказывайте". Петя присел на стул перед красивым большим столом с огромной пепельницей. Стол был завален бумагами. "А что рассказывать? Всё с самого начала. На меня вчера напали". "Это мы уже знаем, кто напал". Петя рассказал историю, которую уже хорошо знает читатель. Хозяин внимательно слушал, попыхивая попироской, временами делал записи совсем короткие. Петя закончил рассказ тем, как участковый его проводил. Беседу с участковым у подъезда он, естественно, не передал. Повисло молчание. Ченяни наблюдал за Петей холодными чёрными глазами без всякого выражения. Странные были глаза, словно озёра без дна. Вы понимаете, почему остались живы? спросил Ченяни, тоже без всякого выражения, как граммофон произнёс. Они не успели, там же был юбилей у милиционеров, и женщина заметила, как за мной кто-то торопливо вошёл в арку. Да, и поэтому тоже. Но главное, когда убили бандита, держащего фонарик, второй сразу остался в темноте. Он стал стрелять в милицию, но и тогда пулял в слепую. Это называется по направлению. Вы же охотились? Да, стрелял рябчиков. Тогда должны понимать, что при пулевой стрельбе по направлению стрелять не эффективно. И тем не менее, оставшийся в живых бандит сразу ранил двух человек. Неплохая подготовка, я бы сказал. А вот почему он больше не стрелял, как вы думаете? Я же не знаю, кто стрелял. Вся подворотня гудела. Стреляли милиционеры. Поразительно неэффективно стреляли, ни одного попадания. Они же убили одного с нескольких шагов, да ещё и держащего сильный фонарь, презрительно фыркнул Ченяни, причём в голову. Я считаю это случайным попаданием, потому что после этого они стреляли больше 10 раз и без малейшего результата, а результат естественного попадания у них безобразный. Потому что допросить покойника, как вы понимаете, нет ни малейшей возможности. По ногам надо было стрелять, Ченянин говорил всё раздражённей. Он встал и прошёлся по кабинету, нервно закурил. Но это мелочи, Ченянин остановился, ткнул радеющий папироской в сторону Пети. Вы мне другое объясните. Объясните мне, чем вы так заинтересовали немецкую разведку? Нельзя сказать, что Петя так уж совсем не догадывался, кто его чуть не прикончил, и всё же боялся додумывать. Слишком страшно было подумать то, что говорил Ченяне, и сердце его совсем упало. Почему сразу разведку? Петя сам чувствовал, каким противным, пронзительным голосом заговорил. Ченяне остановился, неподвижно за ним наблюдая. Может, им и правда мой паспорт был нужен. Паспорт что не они фыркнул как разъярённый буйвол. Вы просто повторяете слова какого-то осла из ментовки. Настоящий бандит закажет паспорт любому щипачу, и он вам через сутки притащит паспорт целенький, чистенький, без всяких мокрых дел позади. Щипач это такой карманник. Карманники есть. Вы дадите карманнику 200 руб., и мелкий воришка будет счастлив. Зачем убивать кого-то из-за паспорта? Это глупо. А почему убегавший больше не стрелял? Не думали? Я и не знал, что он не стрелял. Так знаете, а не стрелял он потому, что сразу оторвался. Ему больше не нужно было полить. Очень хладнокровный человек. Если такие вас пытались убить, значит, за дело. Рассказывайте. Да не знаю я их, правда не знаю. Вы врёте. Пете пришёл в голову, как будто надёжнейший ход. Если расскажу, что знаю, тогда и совру. А я не хочу вам врать, вот и правду говорю. Не знаю. Именно этих можете и не знать. А кого знаете из германской разведки? Почему разведки? Ну почему не бандиты? Петя даже руки приложил к груди для убедительности. Почему именно разведка? Потому что вы ещё не видели своего убийцы. Вы много видели бандитов, у которых на левом плече вытатуирована буква В, и это вовсе не русская В, это латинская Б. Группа крови. Вы много видели бандитов с такими татуировками. Я вообще бандитов не видел. Петя понимал, да, если такая татуировка, то занялась им именно разведка, а чини они дожимал. что бандитов не видели, верно? Вы везде характеризуетесь положительно, не были, не участвовали, не знакомы. Так ведь вот такие всякие разведки и нужны, чистенькие, ни в чем не замаранные. Сердце у Пети покатилось вниз. Даже его не замаранность это для органов признак едва ли не вины. Посидите, подумайте. С полчаса Петя сидел тупо глядя в пространство, смотрел на фотографии, на портрет Сталина. Ченяни что-то читал, бешено фыркал, писал. Яростно отбросил перо-ручки, вставил другое железное перо, сунул в чернильницу. Не надумали всё рассказать? Я всё рассказал, правда всё. Петя был сам себе противен. Так просительно опять прозвучал голос. Ладно, выпишу вам пропуск, но сильно подозреваю, скоро вы сами ко мне попроситесь. Ченяни замолчал, с улыбкой наблюдая за Петей. он явно ждал вопроса и петя спросил почему а потому что никуда вы не денетесь придётся выбирать между двумя разветками если вы не разоружитесь перед органами вас непременно убьют немцы вас поймали вливали в вас водку чтобы убийство сошло за результат пьяной разборки но убить вас можно и без этого ченяни достал из ящика стола памятный пете нож держал его между двумя пальцами рук Показывай Петя длину и форму оружия. Вот такой нож воткнуть вам в бок можно и в ста метрах от дверей НКВД. Не страшно сейчас выходить. Поразительно, но Ченеани говорил то же самое, что и Уческовый. Отпустив эту парфоянскую стрелу, он даже заулыбался на этот раз вполне по-человечески. Стоит ли говорить, что Петя покидал здание органов в некоем смятении чувств? Он сам уже понимал, вид да станут. Но и этим сдаваться не счем ведь. Они хотят признаний в том, что Петя и не думал совершать, может, и правду уехать, залечь там, где никто не достанет ни германцы, ни госбезопасность, ни милиция. Милькнула в сознании сцена: сельская дорога, почерневшая от дождей и избы, гладь пруда морщит лёгким ветерком. Да, но и там есть участковый. Разве что отдать денег щепочку. сделать ксиву поменять имя и место рождения, пускай ищут, а он с полгодика поработал в сельской школе. Мечтать мешало только то, что не было у Пети знакомых щепачей. И людей, которые могли бы сделать ему ксиву, тоже не было. Мечта оставалась мечтой, не перетекала в конкретные планы. К осуществлению мечты надо было основательно готовиться, а времени ведь не было ни часа. Прямо из ГУГБ Петя пошёл на Васильевский остров в университет. Ему хватило ума проверять, не следят ли за ним. Уже вторая половина дня, кончились уроки в школах, целый пионерский отряд маршировал впереди. Та-та-та-та, красиво пел горн. Бум-бум-бум-бум отвечал ему барабан. Как хорошо, как определённо было в жизни у этих подростков. Петя пристроился к ним на виду у множества глаз. Из университета домой Петю провожала целая компания. Жаль Тани в этой компании не было. Ко всему прочему, Петя в этот день ещё поссорился с Таней, причём на удивление глупо. Таня вредничала, конечно, требовала внимания. Не мог же Петя попросту сказать ей, что сейчас ему не до свиданий, не до того, чтобы вести её куда-то. Таня ныла, что они нигде не бывают, даже не ходят гулять, а он уклончиво бормотал, что сейчас совершенно нет времени. В конце концов Таня кинулась по коридору, бросив через плечо больше мне не звони. Петя сам удивился, как мало занимала его ссора. То есть занимала, конечно, но как-то не встала она на первое место в его жизни. Еще несколько дней назад он бы просто с ума сошел, кинулся бы за Таней, стал бы с удачно звонить через каждые полчаса. Сейчас он больше думал о том, как бы собрать побольше провожатых. А в квартире витал странный дух. Привычно орала чёрная тарелка радио на стене, привычно воняло сбежавшими щами, но люди вели себя иначе. Служащий Калинитьюк встретился ещё в коридоре. Как встретился, так сделал скорбное лицо. Мгновенно ввинтился в дверь между висящими на стене велосипедом и детской ванной в свою комнату. Военный Зайцев при веди пети сделал сухое лицо и тоже быстро ушёл к себе. Даже не очень проницательному Пете было ясно: не хочет сказать обычного "здравия желаю". Его дочки всегда тепло беседовали с Петей, а младшая с ним безобразно кокетничала. "Драть никому", ворчала всегда баба Кира. Теперь они так же мгновенно исчезли. Поторопилась из кухни и жена запечного старшего утащила в комнату явно недоготовленный гуляш. "Не будь всех чудес последних суток, Петя не доумевал бы". Теперь ему все стало очень ясно, и еще один урок преподнесла Пете жизнь в этот вечер — подтверждение правоты и мудрости папы. Когда-то папа сказал: рабочие все же лучше нас. У интеллигенции всякие расчеты, условности врут друг друга все время, лица меряют, а пролетарий тебе прямо скажет: нравишься ты ему или нет, и в беде поможет, не спрашивая, что ему за это отломится. Вот и пролетарий Запечкин младший. Воровато озираясь, поманил Петю рукой. Был он небритый, в мятой засаленной рубахе с ленивым и глупым лицом. Пролетарий говорил, распространяя ароматы вчерашнего перегара в водке и свежевыпитого сегодня портвейна, но закуривая на лесничной площадке, пролетарий сипло прошептал, чтобы Петя берегся. Приходил участковый, расспрашивал о Пете о всяком разном. Особенно же интересовался, нет ли у Пети оружия и не ходят ли к нему какие-то странные люди. Петя так растрогался, что похлопал запечного по плечу. Потом, поврежденный брезгливости, старался незаметно оттереть руку. Растрогаться-то Петя растрогался, но разумно рассудил, что бабка Кира тоже пролетарский элемент и зашел еще к ней спросить самогончика. По сравнению с ароматами в комнате бабки и запечкин издавал просто райское благоухание. Да бери, бери, тут по твою душу приходили. Уческовый был. Ещё одним с ним. Оттудова же расспрашивали? Не говори, судом мне грозились, уголовное дело в органы сулили, если показаний не дам. А какие, говорю, я могу дать показания, если к нему и вправду не ходит никто, кроме студентов? Если ни оружия я у тебя не видела, ни лехих людей в твоей компании. Когда Петя выходил из зловонной комнаты самогонщицы, бабка Кира его перекрестила. Папа и дед знали, что Пете интересовались органы. но самих их никто не расспрашивал. Петя уже чувствовал, что всё это означает для него: круг сужается. Его родственникам не верят, не берут их в игру. Папа опять печально вздыхал и намекал, что просидеть пару месяцев подальше от Ленинграда было бы очень разумно. Петя и сам склонялся к такому мнению, несмотря на подписку о невыезде. "Сдам завтра экзамен, тогда завтра же и уезжай". но этого завтра не было ни у кого